274. Май, 23. -е. «Сын мой, каждое сосредоточение и общение требует преодоления сопротивления среды окружающей, то есть победа над ее вибрациями. Без этого подчинения волн низших волне энергии высшей нет контакта. Сопротивление среды надо не только преодолеть» но и удержаться на гребне преодоления на положенный тебе срок. В сфере тонких энергий, полем уявлений, которых может быть сознание, нужна четкость понимания процесса. Разные струны дают разные звуки, их комбинации. Для каждой симфонии есть свой ключ. Опытный музыкант действует твердо и уверенно, извлекая из своего инструмента нужные звуки. Хочу сделать тебя опытным музыкантом семиструнной лиры Аполлона. В симфонии духа требует опытной руки и хорошо настроенного инструмента. Качествами, утверждаемыми, настраивается лира духа. И если заданный ключ — страх или сомнение, или раздражение, то какова же будет мелодия, исполненная в этом ключе? Не порвутся ли хрустальные струны? тому ключ заданный дает окраску и душу тому, что намечается к исполнению. На ключе торжественности, преданности, устремления и любви можно дать величественную симфонию жизни. Если мы хотим, чтобы вся жизнь стала нескончаемой песней духа, то и ключи к ней должны быть подобраны соответственно. Закон соответствия царит в мире духа. Пластичность огненной субстанции молниеносно дает формы огненного творчества в созвучии с энергиями предпослами. Поэтому прежде исполнения или перед началом процесса творчества хорошо ему предпослать ясную, четкую, определенную мысль о том, что и как хочет оформить дух в уявлении своей творческой мощи. И форму намеченную легко и свободно вольется содержание ей созвучное. Процесс творческий может быть четко направленным и дающим определенные результаты. Элементы расплывчатой неуверенности уже не имеют места там, где создана четкая форма и намечена цель. Хочу сказать: не милости у неба просит стархат, не подачек ожидает, но властной рукой берет из мировой сокровищницы все, что нужно ему для творчества. Психология и попрошайничества есть продукт невежественного мышления. Сын, наследие отца разделивший, берет, но не просит, берет по праву первородства, но и взять надо умеючи. Что может взять и создать тот, кто не знает, чего он хочет, и что ему нужно? Мысль о желаемом должна быть оформлена четко, иначе не во что будет влиться творящим энергии. Но формовщик дух. Зову к творчеству духа и путь указую прямой. Нет предела миру творческих возможностей духа. Зову в этот мир.